К обеду следующего дня в обители графа Декстера стало очень шумно. В замок прибыли братья, кузены, племянники и даже один дядька, потому что граф предположил, то, что не удалось ему, может получиться у других представителей рода. Когда вся эта светловолосая толпа ввалилась в отведенную мне спальню, я тихо охнула и невольно попятилась. Вот не зря северян дикарями считают. У нормальных мужчин не бывает ни такого разворота плеч, ни столь явного азарта в глазах. «Господа, позвольте представить вам леди Фиону», — торжественно возвестил Астон. «Как я уже говорил этой милой девушке, удалось отыскать похищенную у нашей семьи реликвию». Я закусила губу и принялась разматывать шарфик, который скрывал и браслет, и струящийся по коже узор. Руки нещадно дрожали, так что помощь подскочившего Мелсина оказалась очень кстати. «Ну ничего себе!» — выдохнул кто-то. Вперед выступил самый старший, двоюродный дядька. как мне объяснили потом. Фиона? Это случаем не та, которая первой фрейлиной при королеве служит. Леди Фиона, ровно поправил Астон и добавил. Да, это она. Кто-то присвистнул, а дядька, изогнув бровь, сказал. Хм, первая красавица двора. Единственная наследница барона Диранна, внучка легендарного генерала Форна. И уже графу. Астон, зачем нам этот браслет? Пусть он у леди останется. Я вспыхнула и неосознанно сжала кулаки. Нет, северян вовсе не за разворот плечи дикарями считают. Только необузданный варвар мог сделать столь возмутительный комплимент. «Фиона, остынь!» — шепнул Мелсин. «Леди Фиона, не волнуйтесь!» — поддержал Астон. «У дяди ужасное чувство юмора. У дяди чувства юмора вообще нет», — сказал тот самый дядя. «Я не шутил». К счастью, продолжения этот разговор не имел. Граф одарил родственника строгим взглядом и скомандовал остальным. «Сперва холостые». И началось. Блондин за блондином, синеглазы за синеглазом. И каждый жмет на крошечный сапфиру замочка, выжидает и жмет опять. Потом пытается поддеть застежку ногтем, кусает язык, чтобы сдержать ругательство. Снова нажимает на крошечный камень, глухо рычит и уступает место следующему. Примерно через полчаса Астон придвинул кресло и велел сесть. Толпа блондинов превратилась в толпу преклоненных варваров, но легче от этого не стало. Холостые сменились женатыми, потом пошли на второй заход. Астон, который вчера полвечера с браслетом возился, тоже попробовал. Да что там граф, даже Мэлси на сапфир надавил. И тоже без толку. «Может, руку отрубим?» – прошептал кто-то. «Я аж подпрыгнула. тут же увидела как голова самого юного из синеглазых парней дернулась от подзатыльника да протянул тот кто в этот миг мучил мое запястье а пинцета нет пинцет разумеется был он еще вчера был вот только не помог впрочем мужчину мои объяснения не впечатлили он хотел попробовать сам потом этот способ захотели опробовать все остальные граф намеревался прекратить безобразие но я попросила не вмешиваться а вдруг получится не получилось Даже когда в спальне появился уже знакомый чемоданчик с медицинскими приспособлениями, не вышло. Зачарованная застежка крепко держала оборона. Поддаваться на давление и ругать представителей старинного рода отказывалась. «Ладно», — выдохнул Астон. — «отошли». Граф был не намного старше прочих мужчин. Вернее, большинство выглядели его родственниками. Тем не менее послушались. «Еще на шаг», — скомандовал титулованный Декстер. Опять подчинились, пусть и неохотно. Я же потерла виски и стиснула зубы. Плакать хотелось куда сильнее, чем вчера. — Что, новая идея? — спросил дядька. — Старая, — нехотя признался граф. Я подняла глаза на Астана, и именно мне он объяснил. — Мы неделю тому назад взломщика поймали. Серого лиса. Слышали о таком? Умершая была надежда снова взмахнула крыльями. Подступившие слезы высохли. «Быть не может», — выдохнула я. «Что ж вы раньше молчали?» Серый лис — легенда. О нем даже министрели поют. Еще восьмилетним ребенком этот самый лис взломал архив тайной канцелярии одного провинциального города. А уж дальше... Нет, он не совсем преступник. Скорее, из числа коллекционеров. Не ради денег работает, ради интереса. Чем сложнее замок сейфа, чем хитрее магическая защита... тем больше вероятность, что Серый придет и вскроет». «Дело в том, что он немного пострадал при задержании», — нехотя признался граф. «Его в порядок приводили, на случай, если понадобится». Я откинулась на спинку кресла и выдохнула. «Видите, граф, внешний вид лиса может вас напугать», — с заминкой сказал Астон. «Милорд, неужели вы думаете, будто я никогда не видела преступников?» Граф Декстер кивнул и поспешил прочь, а его блондинистые родственники остались. Несколько минут в спальне царила тишина. Потом один из представителей древней фамилии шагнул вперед и спросил: Леди Фиона, а чем вы при дворе занимаетесь? Служу первой Фрейлиной, вежливо напомнила я. Да, это мы уже знаем, отозвался синеглазый. А занимаетесь чем? Хм, вот она, жизнь в провинции. Я помогаю королеве вести дела. Благотворительный фонд, поддержка монастырей и храмов, организация выставок и балов. Ну и еще кое-какие. Несмотря на усталость, губы тронула улыбка. Исключительно женские дела. «Интриги и сплетни?» — уточнил дядька. «Я оправдываться не стала. Да и что такого? Может, тут, в глуши, среди гор, лесов и медведей, способность сплести хорошую интригу и не ценится? А у нас, в столице, без этого навыка не выжить». тем более рядом со столь значительной фигурой, как королева. «И что, нравится?» — не унимался дядька. В ответ пожал плечами и только. «Ясно же? Иначе не выжить сожрут». Несколько часов у возни с браслетом утомили всех, но расходиться мужчины не собирались. Отдохнуть решили здесь же, в моей компании, для чего потребовали у прибежавшей на зов служанки вина. Я не возражала, тоже к кубку приложилась. На душе сразу стало спокойней, на сердце радостней.